Маслов Иван Владимирович, командир первой танковой роты первого танкового батальона 52-й гвардейской танковой бригады. Я первый ворвался на станцию Борут со своей ГПЗ и устроил там немцам изумительный концерт по заявкам. Тремя танками я бы такую большую станцию не удержал, да и мне не давали такого приказа. Это был прорыв в районе Цоссенского укрепрайона 20 апреля 1945 года. До этого мы прошли почти без боя километров тридцать. На станцию заехали, смотрим, справа от нас останавливается эшелон. Я подумал, наверное, наши. И вдруг до меня дошло, какие к черту наши, тут же рельсы другие, не как у нас. Развернули башни и врезали по эшелону. В вагонах пехота. Долго их крошили, убили очень много немцев. Сколько мы там немцев положили? Будто сама смерть с косой пошла. Сотни трупов. Рядом на платформах стояли восемь новых немецких танков, их тоже в капусту. Вроде все вокруг уничтожили, и моя ГПЗ двинулась дальше. Но немцы позже смогли организовать оборону станции и ее окончательно брали силами двух бригад: нашей 52-й гвардейской ТБР и 53-й гвардейской ТБР генерала Архипова. Там еще пару часов шел тяжелый бой. Я всегда надеялся, что выживу. Я не верил в приметы Иисуя верия. Я не верил искренне в Бога, хоть в нашей семье и отмечали все религиозные праздники. Даже в самых тяжелых боях старался не поминать имя Господне в суете. И первый раз на войне перекрестился, когда мой танк уже в Берлине переправился через Тельтв-канал. В ту минуту я сказал вслух: «Я в Берлине». Я верил в свою судьбу, был убежден, что знания и опыт заранее определяют, кто победит в танковой схватке. А опытом мне было не занимать. Никогда не боялся смерти, знал, чему быть того не миновать. Не считал про себя, сколько раз меня уже подбивали и не думал об этом. Я относился к войне как к своей работе, как к своему ремеслу. Меня никогда не мучили книжные вопросы, кто виноват или что делать. Пусть то, что я сейчас скажу, прозвучит для вас с долей бахвальства, но я могу о себе заявить с гордостью: я был на войне профессионалом, никаким-то терминатором киношным, а конкретно грамотным специалистом поведению танкового боя. Опыт меня к этому обязывал. Я никогда не занимался подсчетами, сколько танков я подбил, сжег и сколько немцев на тот свет отправил. Я и так знал, что за моей спиной уже есть моими руками созданное солидное кладбище для солдат, танков и другой техники противника. Но заниматься такой хреновиной, как разбираться после боя, кто сколько подбил, тоже брезговал. Это война или соцсоревнования? За каждый уничтоженный немецкий танк кто-то из наших товарищей платил своей жизнью. Так чем тут кичиться? У меня, например, из всего, что я на войне уничтожил, есть два особо любимых мной немецких танка. Но мне и в голову не приходило рисовать звездочки за каждый подбитый танк на стволе своего танкового орудия, как это иногда делали другие. Я на станции Барут с двумя танками роты уничтожил почти десяток немецких танков прямо на платформах. Так что мне после этого звезды надо было на корму танка наносить. Ствола бы уже не хватило, хоть он у Т-34 довольно длинный. Никогда не ждал ни от кого наград, похвал, подарочек, восторженных отзывов, благодарностей. Никогда не был любимцем штаба или паймальчиком, а просто воевал, делал свою работу по высшему разряду, уничтожал фашистских захватчиков, врагов моей родины. За семь лет проведенных в танке ты чувствуешь его как живого человека. Танк становится частью тебя, а ты становишься частью танка. Есть еще один нюанс. У меня выработалась хорошая чутье на опасность, на засады. И обладание подобным качеством тоже придавало мне уверенности, что выживу всем смертям на зло. Ну а если нет, то хоть отдам свою жизнь в бою не зря. Не обесцудьте, если я сейчас слишком высокопарно выразился, но ответил вам от чистого сердца. Там же в Германии весенним наступлением прорвались в немецкий тыл. Пехоты с нами не было. Приказ был двигаться только вперед без малейшего промедления. Вижу перед собой лес и крупное селение, которое не отмечено на карте. Странно. Мне это не понравилось, что-то тут было неправильно. Надо было принимать решение, что делать дальше: идти в лоб, послать танк в разведку боем. Повел своих в обездсть, сделали приличный крюк, обошли это селение и стыло вырвались в него. А там законспирировано немецкий завод по производству фаустпатронов. Охрану частично побили, а другие сами разбежались. И что самое интересное, перед заводом стояли две немецкие батареи зениток и одна пушечная батарея на прямой наводке, как раз на том направлении, с которого мы теоретически должны были появиться, если бы не решились на обход. Немцы не успели развернуть свои орудия, мы их раздавили. Каждый экипаж всадил в этот завод по пятнадцать снарядов, и когда мы поняли, что эта контора больше никогда не заработает, то с чистой совестью двинулись дальше на запад. Везло мне почти всегда. Сколько машин и экипажей поменять пришлось. Ранило меня двадцать шестого апреля тысяча девятьсот сорок пятого в Берлине, а двадцать девятого апреля тысяча девятьсот сорок пятого я сбежал из Сандбата и вернулся в роту, продолжив участвовать в берлинских боях. У меня почти не было таких мыслей, мол, раз я войну в сорок первом начинал, так непременно должен первым до Рейхстага дойти. Просто я знал, что нужен сейчас своим ребятам, своей роте, и от меня тоже зависит, уцелеют ли они на берлинских улицах или их всех там сожгут. Я мог бы еще 16 апреля 1945 года выйти из боя. 60 танков бригады переправлялись через Нейсы из района Бунцлау. На глазах командарма Рыбалка, в считанных метрах от переправы, мой танк подорвался на мине. Рыбалка стоял на переправе вместе с группой Камбригов в 100 метрах от места подрыва. Я вылез из танка, вроде целый, но контузился здорово. Подбегает ко мне какой-то капитан и приказывает немедленно командарму. Слегка пошатываясь, подошел, отказрял Рыбалка. Он спросил, кто командир танка. Я командир роты, старший лейтенант Маслов. Давай, Маслов, пересаживайся на другой танк. Мне ротные командиры в Берлине нужны, сказал мне Рыбалка. Сел в танк номер 217. Помню своего экипаж, с которыми вместе заканчивал войну в Берлине. Радист Тюрин. В Берлине он был ранен, вместо него ко мне пришел Максим Раслейков, который после войны стал кадровым офицером. Командир орудия Иван Мавчан. Погиб. Механик-водитель Михаил Лапин. Ваня Мовчан в Берлине сильно переживал, нервничал. Сидел с поникшей головой, предчувствуя свою смерть. Он сам похоронил себя заранее. Его убило 28 апреля. Я сбежал из Санбата, вернулся к экипажу, а Вани уже нет. Через несколько месяцев, когда мы уже находились в Чехословакии, возле нас остановился эшелон, увозящий на родину бывших хостарбайтеров, угнанных в Германию с оккупированных немцами территорий. К нам подошла молодая женщина из репатриируемых и спросила, «Ребята, вы танкисты? А может, кто-то из вас знает Ивана Мовчана? Он мне родня».、И、я рассказал ей, что нет уже в живых танкиста Мовчана. Вот такое печальное совпадение. В Берлине я командовал штурмовой группой. Пять танков, взвод автоматчиков и взвод саперов. Шли медленно вперед, прижимаясь к стенам домов, чтобы хоть один борт уберечь от фаустников. Кто на середину улицы выезжал, того сразу поджигали. Дошли до Большого Перекрестка, а из-за углового дома сплошной огонь, убийственный. Пехота залегла, а танки под фаусты и зенитки я не имел права бездумно пускать. Взял автомат, вылез из танка и пошел на разведку. А потом вместе с пехотой полез немцев из здания выкуривать. Первый этаж отбили, а на втором этаже мне пулей прошило ногу насквозь. Кость не задела. Оттащили меня назад, занесли в какой-то дом, там перевязали. Кто-то из наших сказал, что это дом, в котором до войны жил фельдмаршал Паулюс. Два дня в Санбате отдохнул на больничном, а потом похромал обратно в роту безо всяких там сентенций, мол, не дай бог погибнуть в логове врага за мгновение до победы. И не было у меня никакой жалости к себе или страха смерти. И когда нас кинули из Берлина на Прагу, я пошел головным танком в бригаде. Первым в ГПЗ должен был идти ГСС старший лейтенант Крайнов. Но я видел, что Крайнов нервничает, понимал, что тяжело ему на смертельный риск идти уже после Берлина, и вызвался пойти вместо него. А наш бросок к Праге... Не был бескровной прогулкой. Все дороги были минированы, немцы постоянно нас долбили со всех сторон. Но судьбе было угодно, чтобы я уцелел в майские дни 1945 года. И еще одна важная деталь: надо было иметь смелость в сомнительных ситуациях послать подальше всех начальников, взять на себя ответственность и действовать согласно своему чутью и интуиции. Приведу пример: на подступах к Берлину получаю приказ от зам-комбата по фамилии Грунин. Маслов, давай, вперед жми. Передо мной болото, есть какие-то проходы, но чувствую, что все впереди заминировано. За болотом шоссе, вроде тихо, немцев не видно, но неспокойно на душе. Всем нутром чувствую, что здесь нас сейчас всех пожгут. Я передал по рации в батальон, что этот приказ выполнять отказываюсь и вперед на пролом не пойду. Развернул роту, прошел несколько сотен метров левее и без потерь вклинился во фронт к немцам. Подбил в борт две пантеры. На шоссе держали оборону молоденькие немцы, курсанты первого курса военного училища, отряды истребителей и танков фаустники. Они мою роту с левого фланга не ждали, всех их подавили и поубивали. А если бы я сунулся в лоб, что бы от моей роты осталось? Танковый командир обязан быть способным на свободный маневр, на импровизация при выполнении боевой задачи, не обращая внимания на окрики штабных начальников. 2 мая, когда в Берлине затихли уличные бои, меня переполняло чувство радости и гордости, что я дожил до этих дней, что, может, я один всего из 24-го ТП выжил на войне и дошел до немецкого логова. А позже я задал себе вопрос, почему я, танкист, уцелел в этой мясорубке, почему меня судьба сохранила. Долго анализировал все, что со мной произошло за эти годы, и пришел к выводу, что выжить мне позволили следующие факторы. Сейчас я их перечислю. Прозвучит это сухо, как тексты передавицы газеты «Красная Звезда», но так все на самом деле и обстоит. До войны я занимался исключительно боевой подготовкой, настойчиво учился только тому, что пригодится на войне. Получил хорошую огневую подготовку, умел быстро стрелять на поражение, хорошо читал карту и мог молниеносно рассчитать данные для стрельбы. Был ответственным и требовательным по отношению к себе и к подчиненным. Да плюс к тому везение. Только благодаря этому и выжил. Интервью Григорий Коифман